Его сопровождал итальянский полицейский в гражданском, писарно Реста, которого к нему приставило местное полицейское начальство. Итальянская полиция опасалась покушения на Лучана и тех осложнений, которые могли бы затем возникнуть. Однако Лаки не довольствовался полицейской охраной, и на нем телохранителей, на которых он мог положиться. Мысли великого мафиоза были заняты предстоящей встречей с продюсером Гошшим, с которым Лучана чаяно окончательно обо всем договориться и в случае достижения соглашения подписать договор. С утра он не находил себе месте. Важная встреча рассламила его. Лаки Лучана был уже стар, страдал пороком сердца и поэтому регулярно принимал лекарства. который носил в правом кармане пиджака золотой табакерки с маленьким амуром и вензелем N подаренный ему любимой альшей Лестониной. Утром он принял обычную дозу лекарства, перед отъездом в аэропорт еще два порошка. Однако сердце не желало слушаться. Обычно лекарство действовало через несколько минут. Сегодня же его состояние постоянно ухудшалось. Когда в зале аэропорта объявили, что прибыл рейс из Нью-Йорка, и вскоре появился улыбающийся Мартин Гош, Лаки Лучана судорожно хватал ртом воздух. Они протянули друг другу руки, и тут ганстерх потерял равновесие. Гош успел подхватить его. "Пилюли, пилюли", крипел Лаки Лучана. Мартин Гош достал из его кармана золотую табакерку, вытащил две желотиновые капсулы и хотел вложить их лучана, в рот. Однако тот отрицательно качал головой. Он противился. Гош посмотрел на капсулы на свет и понял почему. В них было не лекарство, а вода. Он лежал на мраморном полу, прикрытый плащом. Позвали врача и полицию. Через минуту приехала скорая. Но врачи старались напрасно. Лаки Лучано умер раньше, чем ему успели помочь. Он не получил вовремя своё лекарство. В больнице собрали его вещи и составили список предметов, которые были у него в карманах. Золотой табакерки с маленьким амуром при нем не было. Куда она же Не знал ни полицейский Сизаро Реста, постоянно находившийся рядом с умирающим личным телохранители Лучана. Мафия идеально смыла следы после того, как согласно закону о навсегда закрыла рот бывшему боссу Босс. Лаки Лучана попал в Соединённые Штаты, но уже после своей смерти. Американские власти разрешили перевести его тело. И семья Сальватория Лукания похоронила умершего в фамильном склепе на кладбище собора Святого Иоанна в нью-йоркском районе Квинс. Лаки Лочано построил его примерно в 1935 году. Так, на всякий случай. На похороны не пришел никто из его компаньонов. Они не могли себе этого позволить. Многих из них возле могилы поджидали полицейские с ордерами на арест в кармане. Неудача Мегина Лански. В аэропорту его ждали. Видели, как он приехал и следили за ним в зале. Во время посадки в самолет наблюдали за ним со смотровой площадки. Он о нас понятия не имеет, сказал Мош. Этот высокий парень, его Гарильда, спросил Буби Ландау: "Да, его зовут Шрайнер. Он служил в Мосет, а затем был телохранителем премьера Бен Гуриона. Он выбрал себе кита. Но тебе это позволить, с его миллионами? Подумаешь, гангстер или миллионер, или труп одно и то же. Вероятно, полетит в удивился муж». Можешь мне объяснить, зачем он покупал еще билеты в Лиму и в Асунён? Потому что старый мошенник-трясник примет любого, кто заплатит. Прогнанский президент, А кто же еще? Сначала он дает приют нацистам, истребляющим евреев, затем евреям, которых опекает Интерпол. Хорошо. Но куда же он сейчас летит? Возможно, он сам еще этого не знает. куправи трап. Самолет швейцарской авиакомпании стоял на бетонной площадке и опробовал перед полетом двигатели. Невысокий, немолодой мужчина в шляпе и солнцезащитных очках, и его рослый, атлетически сложенный телохранитель сели в первом классе салона самолета. «Пойду, — "Пойду дожажу", сказал Боги Вандау. "Подожди, пока взлетит". Этим людям все надо знать наверняка. Было воскресенье, 5 ноября 1972 года. Еще пять дней оставалась действительной израильская туристская виза маленького морщинистого мужчины, который прекратил борьбу за ее продление. Его вынудили к капитуляции, и он решил покинуть поле битвы. В своей тель-авивской квартире он просился с женой и собакой. И в сопровождении личного телохранителя выехал в аэропорт Лот. Рейс задерживался на несколько минут. Мош, полицейский служащий в Гражданском, подошел к лежащему телефону и набрал номер особого отдела израильского полицейского управления в Иерусалиме. Обычным рейсом улетел в Тюрих», — сказал он. На другом конце провода это сообщение не записали, а позвонили в американское посольство в Тель-Авиве и попросили соединить с представителем ФБР. Обычным рейсом улетел в Цюрих, сообщили ему. Эту же информацию получили сотрудники ФБР от сотрудников штатов Цюрихе, Женеве и Берне. Во время промежуточной посадки на швейцарской земле Путешественники вышли из здания Женевского аэровокзала маленького морщинистого мужчину и его охранника Шрайнера ожидали двое агентов ФБР и трое швейцарских царских полицейских гражданском. Вам нельзя покидать аэропорт, господин Ланский, сказал один из них. Можно узнать почему? У вас нет визы на въезд. Но я же могу получить ее прямо здесь, в аэропорту. Не можете, господин Ланский, вы должны покинуть швейцарскую территорию. Прибывшие подождали самолет швейцарской авиакомпании, совершавшей рейс до Рио-де-Жанейро. Аста дня и ночи они провели над облаками. Каждые два часа ели, много курили и смотрели наивный вестерн, который демонстрировали на борту самолета. Когда они наконец вышли в аэропорту Рио-де-Жанейро, то увидели, что их ожидают полицейские и представитель швейцарской авиакомпании. "Вы должны продолжить свой маршрут господин сент сообщил уставшему пожилому человеку бразильский полицейский, а представитель швейцарской авиакомпании добавил: "Однако не в нашем обществе" Швейцарская авиакомпания не желает, чтобы вы путешествовали на борту наших самолетов. Я заказал вам билеты в Парагвай на самолете американской авиакомпании Дрейв. Вновь долгие часы все ожидания. В много курил и часто звонил по телефону, но старался казаться спокойным. Полицейские не выписали его из поля зрения. Перелет из Буэнос-Айреса в Асунсьон длился меньше часа. Мейрландский знал, что высшие полицейские чины нескольких континентов договорились о совместных действиях во время его полета вокруг половины земного шара, и у него нет ни единого шанса. Однако в Парагвае у него ненадолго вновь появилась надежда. в аэропорту Интернэшнл в Ассиньоне. Он прошел паспортный контроль, и никто ни о чем его не спросил. Он зашел в ресторан в аэропорту, выпил кофе, заглянул на почту и отправил жене телеграмму, что все в порядке. Скорее всего, он даже был уверен в этом, в ту минуту.